Глава вторая Корзина уплыла, а я, наоборот, осталась. Сердце немного успокоилось, паника медленно сходила на нет. После минуты вот такой неподвижной тишины рядом снова заскрипела. «И от кого цветы? Кому так голову задурило?» «Не знаю», — пробормотала я. «Вероятно, там есть карточка?» «Карточки нет, я проверил», — Огорушил невидимка. «Тут я все-таки решилась». «А вы, простите, кто?» В следующий миг опять захотелось визжать. Собеседник начал проявляться. Он действительно оказался призраком, невысоким, укутанным в какую-то мантию стариком. Причем черты лица у старика были знакомыми. Он определенно напоминал моего рыжеволосого приятеля и его не менее рыжего дядю. «Кто?» Фыркнул призрак насмешливо и замер, позволяя себя рассмотреть. Эм, объективно смотреть было не на что. Ну, дед, ну, в мантии явно исправящих, и что с того? Эм, эм, прокашлялся призрак. Я сделала большие глаза, мол, не понимаю. Миг и на старческом лице отразилось невероятное возмущение. Словно не узнать этого индивида я, ну, просто не могла. «Хорошо», — буркнул он. «Если так...» Поза этого блюстителя периметра изменилась. Он приосанился, расправил плечи и повернул голову, демонстрируя гордый подбородок и довольно выдающийся нос. Я непонимающе развела руками, и тут на меня прямо-таки обрушились. Нет, я всегда знал, что молодежь у нас бестолковая, но не до такой же степени. Чему тебя только учили пиголица Немедленно назови имена своих педагогов, я потребую устроить им разнос. Мои глаза стали еще больше. Одернув халат, я тоже выпрямилась и, покосившись на спасительную входную дверь, сказала. «Простите, но у меня проблемы с памятью. Я недавно очень неудачно упала в голодный обморок». Возмущаться дедушка перестал. Смерив меня новым взглядом, он вдруг уточнил. «Рейц, узнаю вашу породу». Я снова пожала плечами, как бы подтверждая. «Что, дела совсем плохи?» Без всякого сочувствия спросил старикан. «Ну, бывает». На этом разговор как будто иссяк. Зыркнув еще раз, безымянный старик завернулся в мантию и пошаркал в сторону гостиной. Я же, сопоставив все, что случилось, сказала. «Простите, я осознала ошибку, подобного не повторится. Больше никого в квартиру не пущу». Он словно не услышал. Пришлось потопать за призраком, чтобы донести вторую и главную мысль. «Раз конфликт исчерпан, то вам, видимо, уже пора?» «Мне?» — не без ехидства отозвался он. «С чего бы вдруг?» Мы вошли в гостиную, и тут я обратила внимание на настенное пано, которое прежде никакого интереса не вызывало. Обычная декоративная дощечка, на ней стальной чеканный герб и два скрещенных кинжала. Сейчас один из кинжалов светился. Вот же, блин! Вспомнились слова нейл о какой-то, ну, очень хорошей защите. Еще эти бесконечные цветные линии в воздухе, которые, кстати, выглядели уже не так ярко. Рыц. задумчиво повторил старик. Он махнул рукой, и рядом с единственным установленным здесь креслом появилось второе, столь же полупрозрачное, как и его создатель. Интересно. С чего это Дрейк так расщедрился, что предоставил тебе свое личное убежище? У тебя-то, в отличие от посыльного, доступ есть. Дрейк, учитывая то, как выглядел дед, это было ожидаемо. Но от новости я все-таки прифигела. «Значит, ему глазки строишь», — продолжил призрак. «Ох, авантюрная ты девица!» «Не строю», — поспешила заверить странного дедушку. И видела его всего раз. Призрак глянул недоверчиво и, наконец, представился. «Лорд Эрон Тордвас». «Мне это имя ни о чем не сказала». Но я изобразила восторженное изумление. Потом, придерживая пола халата, присела в реверансе. «Так-то лучше», — пробормотал лорд. «А я... Эм... Опасность миновала, и... На меня посмотрели остро». «И мы с тобой договоримся. Ты ни о чем не скажешь Дрейку, а я, в свою очередь, тоже буду молчать». «Поверь, девочка, не побеспокою. Живи, распустили. Я очень мирный, дружелюбный сосед». Последние слова сопровождались широкой улыбкой, которая напомнила оскал матерого хищника. Но страха уже не было. Только мысль. С этим призраком что-то не то. «А тот кинжал?» Я аккуратно указала на панно. «Очень хороший. Принадлежит роду Тордвас». Но Дрейк захапал в личное распоряжение. «Никто, ясное дело, не возразил». А вот это прозвучало уже с грустью. Не очень понимая тонкости взаимоотношений призрака и Дрейка, я кивнула. Потом подумала и сказала. «Цветы, вероятно, от Нейлза». Дед сразу оживился. «О, а этот выбор уже получше. Правда, ты рейдс. С другой стороны, бывает так, что враги приятнее друзей». Он щелкнул пальцами, и в камине вспыхнул призрачный огонь. Следом прямо в воздухе возникла толстая, распахнутая на середине книга. По всему выходило, что дедушка надолго и уходить обратно в кинжал. Ведь он из него вылез. Действительно не собирался. Я понятия не имела, что с этим делать, поэтому просто вернулась к себе. Ушла в ванную, чтобы высушить полотенцем волосы и все-таки одеться. Затем вытащила из стиралки платье и поставила раскладную сушилку, она здесь тоже была. Когда снова раздался звук дверного колокольчика, призрак не среагировал. А я отправилась к двери в тихой надежде, что это Нелс, который сейчас вытурит дедушку. Но на пороге стоял новый посыльный из лавки готового платья. Передавая ему список и мерки, очень хотелось шепнуть «Помогите!». Но решить внезапную проблему курьер ясное дело не мог. Я воспользовалась панелью в прихожей, чтобы заказать в ресторане обед и сразу ужин. Несколько раз прошлась по квартире, в результате чего удостоилась скрипучего, брошенного из гостиной вопроса что за неприличный вид ну да я была в мужском платье то еще сушилась От жениха убегала а, -а, -а, -а ответил лорд глубокомысленно и на этом комментарии закончились заглянув в гостиную спустя несколько минут я обнаружила что призрачный дед задремал Ситуация с появлением соседа была неприятной, и я поспешила назвать себя дурой. Но быстро вспомнила, что проблема возникла из-за букета и признала, что дурак Нелс. Чуйка чуяла, что рыжий завалится в гости и собиралась наябедничать. Но вот чудо. В момент появления сообщника дедушка испарился. Кинжал тоже погас. Лишь на самом его кончике сверкал крошечный магический огонек. Одновременно с Нельзом в мою жизнь вернулся и Арти. Резерв восстановился примерно на четверть, и в голове прозвучало. «Ну ты, конечно, дала!» Именно в этот миг я впускала в прихожую Нельза и пыталась сообразить, как реагировать на цветы. Давать надежду рыжему я по-прежнему не собиралась, но объяснить это следовало максимально мягко. «Что дала?» — не поняла я. «Кому?» «Да резерв опустошила», — пояснил Арти. «Я даже опомниться не успел». «Ах, это теперь ясно». Я кивнула. Но напротив стоял Нейл, с которого этот кивок удивил. «Эм?» — вопросительно позвал Рыжий. Я кивнула снова, изображая Тик. Потом поняла, что Тик выглядит иначе, и объяснила. «Да шея побаливает». Пропуская парня в квартиру, я принялась эту самую шею растирать. «Как ты тут без меня?» — вновь подал голос ключевой артефакт. «Что нового?» «Как прошел день?» — спросил, в свою очередь, Нейлс. «Все в порядке?» Я поняла, что при таком параллельном диалоге мое сознание просто лопнет. «Ничего!» — ответила артефакту. «То есть чего?» «Ты же сознание мое считываешь, разве не видишь?» «Прекрасно. Обживаюсь. А это уже Нейлзу». Рыжий не ответил, да и в голове стало тихо. Правда, продлилась эта внутренняя тишина недолго. «Ух ты! Неожиданно!» Этот комментарий добил. «Я — личность однозначная». Я не могу делать сто дел одновременно, и прямо сейчас следовало сосредоточиться на Нейлзе. Я все-таки буркнула парню свое спасибо, добавила, что мне невероятно приятно, но цветы — это все же лишнее. По глазам видела, что рыжий услышал. Правда, судя по скользнувшей улыбке, отказ его не впечатлил. Мы прошли в столовую. Я принесла заранее заказанный морс, и Нейлз начал давать указания, по завтрашней суперважной миссии. Мимоходом упомянул и Пикура Гавальда, но я не поняла к чему. Потом снова был звонок дверного колокольчика, это прибыл заказ из лавки готового платья, и его Нейлс встречал лично. Я видела, что парень не позволил доставщикам переступить порог, что самостоятельно затаскивал немногочисленные коробки. В финале он выписал и передал чек. Опять стало неловко. Всю сознательную жизнь я содержала себя сама и совершенно не привыкла к таким жестам. Невзирая на все уверения спонсора, гордость в обнимку с самостоятельностью вопили, что деньги нужно будет вернуть. И, кстати, о деньгах. Едва выдалась возможность, я наступила той самой гордости на горло и, хлопнув ресницами, спросила. «Нейлс, можешь одолжить одну золотую монету?» Парень посмотрел удивленно, а через миг захохотал. Причина смеха оказалась банальной. Более опытный маг легко разгадал замысел, сказал, уподобившись Арте. «Алексия, и ты туда же. Каждый, кто начинает осваивать магию, мечтает превращать металл в золото. Но это утопия». Помнится про колонну первохрама, кто-то тоже так говорил. Не выдержав, буркнула я. Уровень веселья немного снизился, но... — Ты не понимаешь, Алексия, это другое. Я закатила глаза и попросила уже без стеснения. — Просто одолжи монету. Рыжий фыркнул, а передавая желтый кругляш не удержался от шпильки. — Только не вызови в стране незапланированную инфляцию. Слишком большое количество золота в обороте, знаешь ли, чревато. Я показала этому дуралею язык. Мы поболтали еще немного, а прежде чем уйти, парень заявил. «Кстати, в квартиру никого не пускай. Тут защита будет неприятна, если сработает». Очень своевременное предупреждение. Но я закивала с видом самой прилежной ученицы. «Отлично, тогда до завтра». При общении с Нейлзом я не упомянула ни Эрона, ни даже Дрейка. Все мое внимание было сосредоточено на завтрашнем посещении гильдии и на золоте. Зато Арти про призрачного старика не забыл. Едва за отпрыском правящего рода закрылась дверь, слащавый блондин произнес. «Тебя даже на минуту оставить нельзя». Я фыркнула, а артефакт добавил. Лорд Ирон — очень видная фигура в магическом научном мире. Вернее, был ею при жизни. А сейчас? Вырвался не очень умный вопрос. Сейчас его помнят и безмерно уважают. Да я не про это. Присутствие призрака в доме — это вообще нормально. Он как-то связан с охранным контуром и тем кинжалом. Арти промолчал, прежде чем ответить. «Знаешь, этот кинжал очень похож на родовой артефакт». Он сказал, а в следующую секунду из гостиной выпал обсуждаемый объект. Зыркнув по сторонам, полупрозрачный старик спросил. «Мой внук ушел?» Я развела руками, и лорд Эрон облегченно выдохнул. «Ну вот и хорошо, вот и прекрасно». Дедушка потянулся, крякнул и неожиданно запел, подражая оперному тенору. «Ах, магия, магия, магия, магия, как ты прекрасна на закате, на рассвете, магия!» Я тихо застонала. «И это мирный сосед?» «Знаешь, я, пожалуй, не буду при нем проявляться», — осторожно сказал Арти. «Тот факт, что наша размеренная жизнь полностью нарушена, заставил застонать еще раз. А призрачный дед, раскинув руки, пошел на меня, продолжая петь». «Что ж ты, красавица! Магия, магия, магия в наших сердцах!» Кажется, это была какая-то известная песня, а может, в самом деле оперная ария, но, как по мне, полнейший дурдом. «Да, тут точно родовой артефакт», — добавил тем временем Арти. Я его чую. Подойди ближе к тому кинжалу, надо посмотреть. Я поняла, что не хочу. Единственное мое желание — послать всех в одно очень темное, зато теплое место. Плевать на артефакты. И на лорда Эрона с его странной конспирацией. Даже на арте с его любопытством. Кто куда, я буду разбирать принесенные вещи. Нужно приготовиться к завтрашней вылазке. А еще у меня появилась монета. Значит, могу изучить энергетическую структуру золота и получить столь необходимый эталон. Очередная приятность этого мира женщинам дозволялось носить не только платье. Я пока не понимала, насколько это прилично и в каких случаях уместно, но в моем заказе присутствовали аж два брючных костюма, и оба сели хорошо. Подошло, в общем-то, все. И по размерам, и по фасонам, и по качеству. Даже обувь ощущалась идеально. Впервые в жизни я не вернула в магазин ни одну вещь. Сразу постирала нижнее белье, а остальную одежду разместила на напольной вешалке. Спальня тут же преобразилась, обретая более жилой и менее эстетичный вид. Изначально я собиралась отправиться в гильдию в образе леди. Но после недолгих размышлений, бирюзового цвета платья уступило место штанам и светлой рубашке. Из обуви я предпочла высокие ботинки без каблука. Нейлс уверял, что проблем не возникнет, но меня терзала легкая зудящая паранойя. Хотелось слиться с окружающим пространством и иметь возможность быстро без лишних сложностей удрать. Глядя на себя в зеркало, я поняла, что яркие фиолетовые волосы снижают уровень маскировки и добавила к подготовленному на завтрак комплекту светлый шарфик. Ему предстояло выполнять роль банданы. На этом следовало успокоиться и отдохнуть. Я твердо решила, что в гильдии нужен максимальный резерв, мне необходим Арти. Еще утром я возмущалась его доступу к сознанию, но, оставшись без телепатической связи, ощутила себя как без рук. «Приятно», — прокомментировал эту мысль блондин. «Продолжай». Я фыркнула и тут же остановила внутренний диалог. Эта тишина длилась недолго, держать голову пустой не получалось. «Ты действительно слишком много думаешь», — выдал новое замечание сообщник. «Настолько болтливого хозяина у меня еще не было. «Прибью!» — тихо и беззлобно пообещала я. «Надо беречь резерв!» Но желание изучить структуру золота было сильнее. Я не справилась с искушением и, усевшись на кровати, достала свой трофей. Небольшой золотой кругляш, украшенный гербом с одной стороны и каким-то профилем с другой. Я прикрыла глаза и погрузилась в энергетическую структуру. До недавних пор была убеждена, что все материалы состоят из атомов, внутри которых есть ядро и электроны. Последние изыскания физиков эту картину мира пошатнули. Тезис, за который топил Арти, был для меня не нов. «Все в мире есть энергия». В родной реальности эти слова тоже звучали. Только там у меня не было возможности в эти самые энергии погрузиться. Здесь, в магической вселенной, наномир воспринимался как-то иначе. Я действительно могла проникнуть в предмет. Вот и теперь. Разглядывая монету ненормальным, а мысленным взором, я видела частицы, которые вибрировали, взаимодействуя друг с другом. Я пыталась запомнить их расположение и сами вибрации. Сначала сделала, а уже потом поняла, что творю. Заодно убедилась, что такой взгляд действительно расходует магию. «Ну, разумеется, расходует», — влез с очередным комментарием Арти. «За все в жизни нужно платить». Тут я вынырнула из состояния рассматривания и с огромнейшим трудом отложила монету на прикроватную тумбочку. Еще сложнее было не вскочить и не побежать за той самой вилкой. А потом подумалось... Допустим, я действительно смогу изменить вилку. Но куда ее потом девать? Выгоду-то как извлечь? Купите добрые люди, столовые наборы с квартиры самого Дрейка, тихо пробормотала я. Тут же представила, как это будет выглядеть с точки зрения хозяев. Пустили сиротку, а она вилки украла. Превратила в золотые и торгует. Нет, так не пойдет. Шальная идея о том, что для экспериментов мне необходимы фальшивые монеты, которые можно превратить в настоящие и сразу использовать по назначению, сформироваться во что-то осознанное не успела. Просто в дверь спальни аккуратно постучали, и раньше, чем успела ответить, сквозь дерево проникла призрачная голова. Глаза закатились как-то сами собой. Обещанное мирное соседство окончательно перестало быть мирным. «Милая девушка, а расскажи -ка, куда вы с моим внуком собираетесь?» «Да так», — буркнула я, — «по делу». «А по какому именно?» «Ну...»